Я художник. Как ни странно, но когда я учился в пятом классе первый год, по одному предмету у меня были почти одни пятерки. Это было рисование. Мне очень нравилось рисовать, и несмотря на ужасную дисциплину на уроках, я старался понять и усвоить все, что давал нам Николай Иванович. От брата, погибшего на войне, мне досталась коробка карандашей и альбом для рисования. Это были замечательные карандаши разных оттенков. Я с удовольствием рисовал и в школьной тетради, и в альбоме. Летом, сдавая металлолом, я накопил денег и купил хорошие акварельные краски. И когда учился второй год в пятом классе, то рисовал уже и карандашом, и красками. Несколько рисунков даже показывали на школьной выставке. Но как правильно работать с акварелью, я не знал, а спросить учителя стеснялся. «В подполье нашего дома...» я нашел остатки масляных красок и попробовал рисовать ими. Оказывается, маслом легче исправлять допущенные ошибки. В магазине «Главхимсбыт» продавали в тюбиках специальные художественные масляные краски, но где взять деньги? Снова я пошел по свалкам в поисках чего-нибудь для сдачи в утиль -сырье. В одном лагу я нашел много костей. Обрадовавшись, я наполнил целый мешок и понес в приемный пункт. Была уже слякотная осень, и я еле-еле тащился по бывшему картофельному полю. Крутая высокая гора совсем выбила меня из сил. Оказалось, что на приемном пункте денег за кости не дают. Предлагали разную ерунду. Случайно я увидел тетради. С тетрадями было плохо. В магазинах их не было, а на рынке тетради продавались по рублю за штуку. Хотя их цена... 12 копеек. Я взял тетрадями. На следующий же день кто-то попросил у меня тетрадь. Я сказал, что могу продать, но по рыночной цене. Скоро мне раскупили все тетради. Пришлось снова идти за костями. Я боялся только, чтобы не сошли меня за спекулянта. А знали бы они, каким трудом достаются мне эти тетради. Постепенно, на врученные деньги, я купил основной набор масляных тюбиков и несколько кисточек. Умам выпросил какие-то тряпки, натягивал их на сколоченные подрамники, какими-то старыми белилами грунтовал и рисовал, как заправский художник. Лучше всего у меня получались пейзажи. Я срисовал их с книжных иллюстраций, а цвета придумывал сам. Рисовал я с большим увлечением. Не вставая, мог сидеть часами. Правда, с образованием отряда времени для этого стало мало. А тут еще свалилось на мою голову школьное поручение. Полина Капитоновна вручила мне рулон дешевых обоев и сказала, что надо написать плакат. Она сначала просила об этом Вовку Суворова, но он так дико завертел головой и отказался. Я не пришел в восторг от такого поручения, но ведь кто-то должен писать. Вся сложность заключалась в том, что плакат должен быть во всю классную стену, а комната у нас дома была маленькая». Пришлось мне делать разметку, уменьшенную в 10 раз, и только потом приносить ее на обратную сторону обоев в натуральную величину. Текст был недлинным. Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство. Я не знал, какими красками пишут плакаты, и решил использовать масляный краплак красный. Он был очень яркий и красивый. Правда, долго не засыхал, а мне надо было постоянно подкручивать рулон, чтобы писать дальше. Еще я боялся допустить ошибку, потому что в мою голову лезли разные мысли. «Не написать ли письмо товарищу Сталину?» — думал я. «Рассказать ему, как неправильно воспитывают нас. А вдруг меня опять вызовут куда-нибудь, и я не смогу доказать своей правды. Что будет тогда?» Несколько вечеров трудился я над плакатом, и вот он уже прибит над классной доской. «Хорошо», — сказала Полина Капитоновна. «Молодец». «Ну вот», — подумал я, — «а вы говорили предатель». «Наша математичка Надежда Ивановна хорошо играла на пианино. Под ее музыку перед уроками мы делали физзарядку. Неожиданно решили в школе провести смотр классных хоров. После уроков всем классом на репетицию к Надежде Ивановне в спортзал», — объявила Полина Капитоновна. «Пришло же всего человек десять-двенадцать. Мы стали разучивать гимн демократической молодежи». Я первый раз пел под музыку, и мне очень понравилось. У нас неплохо получалось. Только Ленька, несмотря на замечания Надежды Ивановны, пел в какой-то другой тональности и резко выделялся. Скоро мы уже пели довольно слаженно и громко. Наступил день смотра. Я даже немного волновался. Уроки закончились, и мы стали собираться на смотр. Неожиданно в класс вошла старшая пионер-вожатая. Кто у вас, художник? спросила она. — Денис Соломин. Вот его работа, — ответила Полина Капитоновна и показала на плакат. Муза растерянно закрутила головой, потом что-то стало говорить на ухо Полине Капитоновне. Та, согласно, покивала головой. — Денис, надо помочь, — сказала она. — Я был зартачился но надо, надо, — сказала Полина Капитоновна и посмотрела на меня гипнотизирующим взглядом. — Вот, — сказала муза, — протягивая мне стопку альбомов, когда мы пришли в пионерскую комнату. Надо подписать рапорты. В каждый заложен текст, который надо писать. «Хорошо», — сказал я, и хотел положить альбомы в портфель. «Нет-нет», — возразила муза. «Надо срочно, прямо сейчас. Мне надо нести их в райком». «А чем я должен писать?» — сердито спросил я. «Сейчас дам красные чернилы и плакатные перья», — сказала муза. «Я никогда не писал плакатными перьями и долго приноравливался». «Ну ладно, ты пока пиши», — сказала муза и вышла из комнаты. Я подписал один альбом, потом другой, и ради любопытства заглянул внутрь. Там было написано, что пионеры нашей школы шефствуют над первоклашками, играют с ними в разные игры, что пионеры нашей школы совершают лыжные походы. «Ну дела, только почему же об этом даже никто не слыхал?» — удивился я и стал подписывать остальные альбомы. Из спортзала уже доносилось пение. Я закончил писать, оставил все на столе и заспешил в спортзал. «Дети разных народов, мы мечтую о мире живем», — послышалось оттуда. «Боже мой, да ведь это наш класс поет», — с горечью подумал я. «Ну, конечно, он Ленька опять резко выделяется». «Ну, что, они так плохо поют? Зачем я согласился подписывать эти дурацкие рапорты?» Мне стало так обидно, что я чуть не расплакался. Я побежал в раздевалку... Быстро оделся и выскочил из школы. Домой шел вдоль железной дороги и во все горло орал. И эту песню «Не задушишь, не убьешь, не убьешь, не убьешь». С наступлением весны наша юрта стала оседать. Потом у нее протаяла южная сторона, и наш снежный штаб перестал существовать. Пока не наступило тепло, несколько раз собирались у нас дома, конспирируясь под геологический кружок. Хотя к концу учебного года, речь моя значительно улучшилась, меня освободили от устных экзаменов. Годовые оценки получились невысокими. Если бы я сдавал экзамены, результаты были бы лучше. Тем не менее, учебный год закончился, теперь я семиклассник. Настало лето. Папа уехал на несколько дней в другой город, и представилась возможность начать строительство глинобитного штаба.